Глава тридцать «Дайте дорогу!» — снова потребовал Коган. «Не нарывайтесь!» «И в мыслях не держим!» — развел руками селянин. Усмехнулся. «Просто поболтать охота! Когда еще аж из самой столицы важные путники в нашу глухомань пожалуют?» «Нет у нас времени на болтовню!» — отрезал полковник. «Зато у нас его навалом!» Быстро вставил селянин. «Я здешний староста и комендант. Кличут Иван Лукич. А вы, простите, кто? Не расслышал. С кем имею честь? Хватит поясничать, а?» Комброн начинал закипать. «Че ты тут Ваньку валяешь, Иван? Мать твою, Лукич! Мы торопимся, а вы нас задерживаете. Драки хотите?» «На самом деле нет», мотнул головой староста. «Можно ведь обойтись и без нее!» Сказано это было вроде бы вежливо, но в то же время таким тоном, который подразумевал, что можно и не обойтись. «Если договоримся...» «Договоримся!» Кажется, Коган был скорее удивлен, чем разъярен тем фактом, что кто-то пытается ставить ему условия. «О чем нам с тобой договариваться?» — А о чем обычно договариваются разумные люди? — О взаимовыгодном сотрудничестве. — В смысле? — Вы нам подарочек, мы вам дорогу. — Чего? — угрожающе протянул Камброн. — А что? Староста Иван Лукич сделал наивные глазки. — Вы же из Москвы прикатили. А Москва, она, говорят, богатенькая. Всегда такой была и сейчас, наверное, тоже не бедствует. «Ох, батя, еще как бедствует!» – с тоской подумал Егор. «Короче, пошлину заплатите и езжайте себе спокойно». «Какую нахрен пошлину?» Вот теперь, кажется, Комброн вспылил по-настоящему. «Известно какую, за проезд!» – староста сохранял невозмутимый вид. «Мы стоим на этой дороге. Вы по нашей дороге едете. Так что платите, уж будьте любезны». «Ах, по вашей, значит?» – недобро процедил Коган. «Ну, не по вашей же. Слушай, мужик, в последний раз добром прошу. Освободите путь, откройте ворота, дайте проехать, и никто не пострадает». Селянин поморщился, неодобрительно качнул головой. «Узнаю москвичей. Всегда с гонором были». «Но сейчас-то вы, ребята, не у себя замкат. У нас вы в гостях, типа...» «Как бы...» «Ты не понял, да?» — донеслось из больницы. «Хочешь, чтобы я отдал приказ открыть огонь из всех стволов и разнес нафиг ваш долбанный полустанок?» «Нет, это вы кое-чего недопонимаете», — мягко заметил староста. «Не все так просто, как вам кажется, сынки». Мягко-то оно мягко, но вот сынки в его устах прозвучало как сосунки. В самом деле, судя по хриплому голосу Когана, полковник был уже за гранью. Егор ничуть не удивился бы, если бы Камброн прямо сейчас собственноручно пристрелил дерзкого провинциала. А что тут сложного? Залп из минометов через забор? Добавить из гранатометов тоже навесиком потом прямой наводкой из башенных пулеметов. Крупный калибр ваша оградка не выдержит. Если надо будет, бронетехнику подключим. Ну, а десант расчистит пути. Что нам может помешать? Две вещи. Следовало признать, абориген держать себя в руках умел. Доброжелательный тон, немалейших признаков беспокойства, уверенность в себе и полное отсутствие страха по крайней мере, внешне. Всех сразу нас вы не перебьете. Это раз. Староста сделал рукой неприметный вроде бы жест, и тут же из открывшихся бойниц чистокола выдвинулись четыре трубы РПГ. Из каждой торчал конус противотанковой гранаты. Две гранаты целились в локомотив, еще две – в штабной вагон. «Гранатометы – это плохо», – подумал Егор. Бронепоезд – легкая мишень, особенно когда он неподвижен, особенно на такой дистанции. Первая граната порвет защитную сетку, вторая прожжет броню. А с учетом того, что после нападения слизни от противокумулятивных сеток вообще-то мало что осталось? «Да, скверно, очень скверно. Не так проста была эта деревенька. Может быть, только поэтому она и смогла выжить?» «Дорога заминирована, это два», – закончил свою непродолжительную речь селянин. Повисла пауза. Егор, наблюдая за старостой, гадал, сочиняет он насчет мин или нет. Собственно, если на вооружении у деревенских имеются гранатометы, то отчего бы не быть и мином? А может, и Птур какой-нибудь за оградой припрятан? А что? Утащили из ближайшей воинской части. Мало ли, и даже если мин нет, изготовить из подручных средств самодельные бомбы с дистанционным управлением не так уж и сложно. Низкорослый, гномоподобный чужак улыбался во весь свой щербатый рот. Все так же спокойно и безмятежно улыбался. «Вы слишком близко подъехали к нашим воротам», — наконец снова заговорил он. «Очень неосмотрительно с вашей стороны». «Сейчас под поездом три заряда, а сзади еще парочка. И впереди дорога тоже заминирована, с той стороны станции. Дам знак – рванут все фугасы сразу. Пристрелите меня – фугасы рванут тоже. Откройте огонь по станции – рванут. Попытаетесь отъехать – рванут». Староста развел руками, словно извиняясь. «Сказать, какие вагоны взлетят на воздух?» Егор поежился. Подрывы железнодорожного полотна они уже проходили. Хорошего в этом мало. Коган, видимо, тоже крепко задумался. Камброн примолк. «И потом, мы ведь здесь не одни живем», – продолжал староста. «Дальше по дороге есть еще одна такая же станция. И за ней тоже. Обе заселены. Мы помогаем друг другу по мере сил. Ну и, конечно, предупреждаем об опасности, ежели чего». А вас соседы уже знают, радисты постарались. И о том, как вы будете себя вести, они узнают тоже. Даже если вы с боем прорветесь через нашу станцию. Уж поверьте, потом будет кому организовать вам теплую встречу с обстрелами и подрывами полотна. А ветка здесь одна, не объедете. Так что у вас только два пути. Или вперед, или назад к болотам где я, так понимаю, вы уже побывали. Проще ведь заплатить и не мучиться, а, командир?» Мягко, вежливо и ненавязчиво наглые провинциалы ставили экипаж столичного спецбронепоезда раком. Конечно, все сказанное селянином могло быть чистой воды блефом, а могло и не быть. Очень даже могло. Не потому ли он ведет себя так уверенно, что чувствует за спиной силу, реальную, а не вымышленную. Выбор теперь был закоганом: Или ввязываться с местными в очередную партизанскую войну, или платить пошлину. «А ведь вам еще надо где-то остановиться», продолжал, как ни в чем не бывало староста. «Спокойно подремонтироваться, почиститься. Вон у вагона колеса еле крутятся. Буксы, рессоры, тормоза. Все забито». Честно говоря, я вообще удивляюсь, как вы мимо болот проскочили. Коган молчал. Видимо, провинциал изрядно его озадачил. А потом, вы ведь назад тоже возвращаться, скорее всего, будете через наши края. Так зачем же нам ссориться? А и правда, зачем, подумал Егор. Полковник по-прежнему не спешил с ответом. Было о чем тут подумать. С людьми, которые смогли выжить возле болот, кишащих интродуктами, следовало вести себя поосторожнее, поаккуратнее и поуважительнее. «Чего вы хотите?» – наконец глухо спросил Коган. Ввязываться в новый конфликт после стычек с партизанами, клещами, змеями и слизнями ему, похоже, не хотелось. «Понятное дело, слишком много столкновений получалось для первого дня пути» а если каждый раз по поводу и без оного хвататься за оружие, то ведь никакого боезапаса не хватит, да и людей тоже. «Чего хочу?» — в деланном изумлении поднял брови вверх селянин. «Я же сказал, пошли ну!» «Какую именно?» — донесся из обойницы раздраженный голос Когана. «Только предупреждаю сразу, это я так интересуюсь, любопытство ради» селянин пожал плечами хорошо командир я удовлетворю твое любопытство возьмем патронами ну скажем по полцинка за вагон что в ярости прохрипел коган егор усмехнулся нехилая пошлина получается тут староста загнул не по-детски грабеж тут был средь бела дня И вам будет обеспечен беспрепятственный проезд через нашу станцию и станции наших союзников, объяснял селянин. Плюс стоянка и ремонт на охраняемой территории. Если захотите, конечно. Пол Цинка за вагон, значит. В голосе Когана, доносившемся из бойницы, отчетливо звякнула сталь. А жирно не будет? Ну, хорошо, хорошо, командир. Давайте поторгуемся. Легко пошел на попятную староста. «Мы неупертые. Можем и изменить условия. По паре гранат за колесную пару. И по рукам. Гранатами нам даже выгоднее будет. Ну, кто бы спорил». Егор с возрастающим любопытством наблюдал за хитрожопым провинциалом. «Ага!» — фыркнул из-за брони Коган. «И вы нас же потом этими самыми гранатами...» «Ну, зачем нам поступать так неразумно?» Староста вроде бы даже обиделся. «Я же сказал, что надеюсь вас увидеть, когда вы будете возвращаться. Если будете». Вежливая улыбка, скорбно разведенные руки. Мол, всякое в дороге случается. Нам выгоднее взять с вас что-нибудь еще на обратном пути. «Да», — задумчиво протянул полковник. «Круто ты губу раскатал». — Слушай, командир, — староста перестал улыбаться, — нам ведь не каприза ради, боеприпасы нужны. Нам защищаться надо. — А что, от болотных тварей пули и гранаты сильно помогают? — ехидно осведомился Коган. — Нам приходится отбиваться не только от них, — процедил староста. — И сейчас у нас каждый патрон на счету. Коган молчал. «У вас-то в столице, небось, добра всякого на складах припрятано немерено, а нас уже поджимает капитально», продолжал прибедняться селянин. Егор хмыкнул. «Насчет немерено это вообще-то провинциал хватил лишку. Насколько было известно Егору, очень даже мерено. На МКАДовском кольце и то в последнее время ощущались напряги с боеприпасами, а в форпостах тем более» так что их тоже поджимало. Господь велел делиться, командир, напомнил селянин старую как мир, но не самую чтимую в этом мире истину, и умолк в ожидании ответа. «Значит так», — отрезал Коган, «боеприпасов ты от меня не получишь, ни патронов, ни гранат. Это все нам самим нужно, позарез. Горючки и стволов тоже не проси». «Давай по-другому как-нибудь договариваться». Староста разочарованно вздохнул. Однако от торга не отказался. «Вертушка летает?» Он окинул деловитым взглядом полувагон с вертолетом. «Ничего ж себе запросики!» Поразился Егор. «Даже не думай!» «Ладно, не буду», — не стал настаивать селянин. «У меня пилотов все равно нет». Взгляд старосты переместился на платформы с бронетехникой. «А танк с БТРами на ходу?» «Да, губа у мужика определенно не дура», — слушал и тихонько шалел Егор. «То вертушку ему подавай, то танк, то БТР. На это тоже не рассчитывай». «Конечно, с Коганом такой номер не прошел. Если хочешь, можем выдать кое-чего из сухпая, но учти, немного совсем». «Спасибо не нужно», — криво осклабился староста. «С голодухи мы, слава богу, пока не помираем. Жиратвы хватает, и даже с избытком. В самом деле, — удивился полковник, — так, может быть, поделитесь? Как господь велел. Может быть, может быть». Селянин задумчиво осматривал бронепоезд. Наверное, прикидывал, что еще можно выцегонить у богатеньких, но, увы, слишком крутых гостей. «Если захотите есть нашу пищу, конечно». «А что с вашей пищей?» – спросил Комброн. «А хорошие у вас вагоны?» Не ответив на его вопрос, неожиданно сменил тему провинциал. Снова начинался торг. «Нам бы они тоже пригодились». «Перестань», – ответил Коган. «У меня люди, их защищать надо». «Так и у меня тоже люди», – шевельнул бровями староста и их тоже надо защищать. Ну так что, командир, отцепляй два закрытых броневагона и сговоримся. Один, после недолгой паузы ответил Коган. На большее не надейся. Провинсал на секунду задумался, улыбнулся своим мыслям, кивнул. Хорошо, пусть будет один вагон и пауза одновременно интригующая и нервирующая. И одна услуга. «Какая еще услуга?» Судя по тону, Камброн насторожился. «Сущие пустяки», — заверил провинциал. «Вам это ничего не будет стоить. Ну или почти ничего». «Да?» — недоверчиво хмыкнул Коган. «А такое бывает?» «Сопроводите нас в одно место, по железке». «Что за место?» «Ну...» — неопределенно протянул староста. «Возможно, там придется пострелять». «Твари?» уточнил Камброн. «Ага, твари. Худшие из них. Люди называются. В общем, надо будет кое-кого наказать. Что, соседи беспокоят? Беспокоят. Ты же говорил, что дальше по дороге союзные поселения. Говорил. А теперь я говорю, что находятся за ними. То есть ты предлагаешь нам решить с вами дело миром, чтобы потом ввязаться в конфликт с вашими врагами? Староста пожал плечами. «Вам все равно мимо них не проехать, а они на свою территорию никого не пускают. Тоже пошлину требуют? Знаешь, к на вас на всех вагонов не напасешься!» В словах Когана прозвучал плохо скрытый сарказм. не им как раз пошлина без надобности. Они предпочитают брать, что приглянулось силой. Ну так что, договорились, командир?»